Глава вторая Вот и теперь круглолицый охранник, периодически заглядывающий ко мне в камеру, обзывает меня ублюдком, когда ему вздумается. Удивляться тут нечему, хотя от ваших подчиненных, уважаемый комендант, я ожидал лучшего. Признаю, что мне это по-прежнему неприятно слышать. Отчего бы ему просто ради разнообразия не назвать меня дворняжкой или полукровкой, или, скажем, метисом, так именовали меня французы, когда не называли евразийцем. Последнее определение подернуто романтическим флером для американского уха, но отнюдь не для самих французов. Время от времени они еще попадались мне в Сайгоне, ностальгирующие колонизаторы, упорно не желающие покидать нашу страну даже после банкротства своей империи. Они собирались в клубе «Серкль Спортив», потягивали перно и жевали резиновую отбивную воспоминаний, перебирая давние события на сайгонских улицах, которые называли по-старому, по-французски «Ля ля «Сом», «Шарне». Прислугу из местных они третировали с высокомерием нуваришей, а когда появлялся я, косились на меня подозрительно, точно таможенники на паспортном контроле. Впрочем, евразийцев изобрели не они. За это нужно сказать спасибо англичанам в Индии, которые тоже были не прочь побаловаться темными шоколадками. Как и те британцы в пробковых шлемах, экспедиционные войска США в Тихоокеанском бассейне оказались не в силах противиться местным соблазнам. Они даже придумали специальное словцо для гибридов вроде меня — амирозийцы. Хотя в моем случае оно не годилось, я не мог упрекать американцев за то, что они видят во мне сородича, так как потомство американских солдат в тропиках этой особой разновидности продукции казенного образца запросто хватило бы на заселение небольшой страны. Мои земляки, предпочитающие термином эвфемизмы, называют таких, как я, пылью жизни. С юридической точки зрения, согласно законам всех известных мне стран, меня полагается именовать внебрачным сыном или незаконно рожденным. Мать называла меня плодом любви, но об этом мне вспоминать не хочется». В конечном счете, самый правильный вариант избрал мой отец. Он не называл меня никак. Вполне естественно, что я питал теплые чувства к генералу, ибо он, подобно моим друзьям Ману и Бону, никогда не тыкал мне в глаза моим сомнительным происхождением. Когда я поступил на службу к нему в штаб, генерал заметил — «Меня интересует лишь то, насколько хорошо вы будете выполнять мои приказы, хотя я не обещаю приказывать вам делать только хорошее». Я уже не раз подтверждал свою компетентность, и подготовка эвакуации стала очередной успешной проверкой моего умения прочертить тонкую грань между легальным и нелегальным. Я составил список, заказал автобусы, а самое главное — подкупил тех, от кого зависела безопасность наших перемещений. Взятки извлекались из сумки с десятью тысячами долларов. Именно столько я запросил у генерала, после чего он переадресовал меня к генеральше. «Это экстраординарная просьба», сказала она мне за чашкой улуна в своей гостиной. «Мы с вами в экстраординарной ситуации», ответил я. «Для 92 двух беженцев сумма вполне разумная». Как и все, кто прикладывал ухо к рельсам, по которым в нашем городе носились сплетни, она не смогла ничего возразить. Если верить молве, цена визы, паспорта и места в самолете достигала многих тысяч долларов, в зависимости от выбранного комплекта и того, насколько скользким было положение покупателя. Но прежде чем давать взятку, требовалось как минимум найти нужных людей. Подумав, я обратился к коростолюбимому майору, с которым свел знакомство в клубе «Розовая ночь» на Нгуэн-Хюэ. Перекрикивая то психоделический грохот «СБС», то поп-ритмы «Аптайт», я выяснил, что он работает дежурным в аэропорту. За относительно скромное вознаграждение в тысячу долларов он сообщил мне, что будет нести караул во время нашего отлета и где я могу найти их лейтенанта. Итак, все было организовано, и мы с Боном, забрав его жену и сына, явились на виллу к условленному часу, то бишь к семи вечера. У ворот ждали два голубых автобуса с решетками на окнах. Предполагалось, что гранаты террористов будут отскакивать от них, если только не окажутся реактивными. В этом случае оставалось рассчитывать лишь на броню молитв. Взволнованные семьи собрались во дворе а генеральша с домашней прислугой стояла на крыльце виллы. Ее дети чинно устроились на заднем сиденье Ситрояна и с дипломатически нейтральными минами смотрели, как Клод с генералом курит перед капотом автомобиля. Достав список, я принялся вызывать всех по порядку, проверять фамилии и рассаживать людей по автобусам. Согласно предупреждениям, каждый взрослый и подросток имел при себе не более одного чемоданчика или саквояжа, Некоторые из детей прижимали к себе тонкие одеяльца или гипсовых кукол со зверскими ухмылками на западных личиках. Бон был замыкающим. Он придерживал под локоть линь, а она, в свою очередь, вела за собой сына. Дык совсем недавно научился как следует ходить. В одной руке он сжимал желтенькую йо-йо, мой подарок, привезенный из Штатов. Я отдал мальчугану честь. Серьезно насупившись, он остановился, высвободил свою руку из материнской и ответил мне тем же. «Все здесь», — сообщил я генералу. «Тогда поехали», — сказал он и раздавил сигарету каблуком. Напоследок генерал должен был распрощаться со своим слугой, поварихой, экономкой и тремя молоденькими гувернантками. Кое-кто из них просил взять его с собой, но генеральша ответила твердым отказом. Она считала, что и так уже проявила чрезмерную щедрость, заплатив за подчиненных мужа. Что ж, она была права. Я знал по крайней мере одного генерала, который продал места, отпущенные на его штабных, по самой высокой цене из возможных. Теперь на крыльце плакали все, за исключением престарелого слуги с лиловым маскотским галстуком на дряблой шее. Он состоял при генерале-ординарцем, когда тот был еще лейтенантом. Оба под началом французов участвовали в кошмарной для них битве за Дьен-Бьен-Фу. Сейчас генерал не мог заставить себя посмотреть старику в глаза. «Простите», — сказал он, склонив непокрытую голову и сжимая в кулаке фуражку. До этого я никогда не слышал, чтобы он извинялся перед кем-нибудь, кроме своей супруги. Вы служили нам верой и правдой, а мы не сумели отплатить вам по достоинству. Но ни с кем из вас не случится ничего плохого. Возьмите на вилле все, что вам захочется, и уходите. Если спросят, не говорите, что знали меня и что когда-то у меня работали, а я... «Я даю вам клятву, что не брошу сражаться за свою страну». Тут генерал прослезился, и я протянул ему свой платок. В наступившей тишине раздался голос слуги. «Я прошу только одного, сэр. Чего же, мой друг? Дайте мне пистолет, чтобы я мог покончить с собой». Генерал покачал головой и вытер глаза моим платком. «Ничего подобного ты не сделаешь. Иди домой и жди моего возвращения. Тогда я дам тебе пистолет». Слуга хотел было отдать честь, но вместо этого генерал пожал ему руку. «Сегодня о генерале ходят разные пересуды, но я могу засвидетельствовать. Он был искренний человек и верил во все, что говорил, даже если это была ложь, а значит, едва ли так уж сильно отличался от большинства из нас». Генеральша выдала каждому остающемуся доллары в конвертах толщиной пропорциональной рангу получателя. Генерал вернул мне платок и проводил супругу к Ситрояну. В этой заключительной поездке он сам намеревался сесть за обтянутый кожей руль и повести за собой автобусы. «Я буду во втором», — сказал Клод. «Ты бери первый и проследи, чтобы шофер не заблудился». Прежде чем влезть в автобус, я помедлил у ворот, чтобы бросить последний взгляд на виллу, сооруженную во время она для корсиканских владельцев каучуковой плантации. Над ее крышей раскинулся гигантский тамаринт. Его длинные бугристые стручки с кислой начинкой свисали вниз, как пальцы мертвецов. На просцениуме перед дверьми по-прежнему кучкой стояли слуги. Я помахал им на прощание, и они смиренно помахали мне в ответ, сжимая в опущенных руках белые конверты, которые в лунном свете стали билетами в никуда. Добраться от виллы до аэропорта было настолько просто, насколько это вообще возможно в Сайгоне. А значит, совсем непросто. Едешь от ворот направо под Хисуан, Потом сворачиваешь налево налево на Куэт, направо на Тхон Хапту в сторону посольств, налево на Пастер, еще раз налево Пангюен Дин Теу, направо на Конгли и по прямой в аэропорт. Но вместо того, чтобы повернуть по Леван налево, генерал повернул направо. Куда это он? – спросил наш водитель. У него были желтые от никотина пальцы и угрожающие острые ногти. «Твое дело не отставать», — сказал я с нижней ступеньки у дверцы, распахнутой в прохладную ночь. Первые места позади меня занимали Бон и Линь. Дык, сидящий у матери на коленях, подался вперед, заглядывая мне через плечо. Машин на улицах не было, по радио сообщили, что из-за налета на аэропорт в городе вводится круглосуточный комендантский час. Тротуары тоже опустели, разве что кое-где попадалась брошенная дезертиром армейская форма. Порой эта одежда лежала так аккуратно, каска поверх куртки, сапоги под штанами, словно ее владельцы выжгли из нее бластером. Даже в нашей южной столице, где ни одна вещь не пропадала зря, до этих мундиров никто не дотрагивался. В моем автобусе ехали как минимум несколько военных, одетых в гражданское. Прочие были генеральской родней, состоящей в основном из женщин и детей. Эти пассажиры переговаривались между собой, жалуясь на то или все, но я пропускал их брюзжание мимо ушей. Даже попав в рай, вьетнамец не упустит случая заметить, что в аду теплее. «Почему он поехал этой дорогой?» — спросил водитель. «Неужто забыл про комендантский час? Всех нас расстреляют или, по крайней мере, посадят». Бон вздохнул и покачал головой. «Он же генерал», — сказал мой друг, — «как будто это все объяснял. А, впрочем, так оно и было. Тем не менее шофер не унимался. Мы миновали центральный рынок, свернули на Лилой, и он перестал ворчать только тогда, когда генерал наконец затормозил на площади Ламшон. Перед нами возвышался греческий фасад здания Национальной Ассамблеи, бывшего оперного театра. Именно отсюда наши политики управляли разыгрывающимся у нас в стране балаганным фарсом, дешевой комической опереткой, где блистали упитанные дивы в белых костюмах и усатые примадонны, вшитых на заказ в военных мундирах. Высунувшись и задрав голову, я увидел ярко освещенные окна бара на крыше отеля «Каравелла», куда генералы частенько приглашали на аперитив и встречи с журналистами а он прихватывал с собой и меня. С балконов этого заведения открывался непревзойденный вид на Сайгон и его окрестности, и сейчас оттуда плыл далекий смех. Должно быть, собравшиеся там дипломаты из нейтральных стран и заграничные репортеры, готовые измерить городу температуру под его предсмертный хрип, любовались заревом над складом боеприпасов в Лонгбине, и росчерками трассирующих снарядов, которые медленно гасли во тьме, как заблудившиеся мысли. На меня накатило желание пальнуть на этот смех разок-другой, просто чтобы они там не заскучали. Когда генерал вылез из машины, я подумал, что и ему захотелось того же, но он повернулся в другую сторону, от здания Национальной Ассамблеи к уродливому памятнику на травяной разделительной полосе. Я пожалел, что кодек у меня в рюкзаке, а не в кармане. Стоило бы запечатлеть, как генерал отдает честь двоим массивным пехотинцам, рвущимся вперед, причем второй из них при этом едва не утыкается носом в зад своему товарищу. Бон и все остальные мужчины в автобусе последовали примеру генерала, а я тем временем гадал, что же все-таки делают эти герои. Защищают народ, который прогуливается вокруг в погожий денек, Или, с не меньшей вероятностью, атакуют здание национальной ассамблеи, на которое направлены их пулеметы. У кого-то из пассажиров вырвалось рыдание. Я тоже отдал честь и вдруг сообразил, что эти версии, в общем, не противоречат друг другу. Наши ВВС бомбили президентский дворец, наши армейцы застрелили и закололи нашего первого президента вместе с его братцем а наши вечно недовольные генералы состряпали столько государственных переворотов, что и не счесть. После десятого путча я стал относиться к нашему абсурдному государству со смесью злости и отчаяния, слегка сдобренной юмором, и под влиянием этого коктейля освежил свои политические клятвы. Удовлетворенный, генерал вернулся за руль, и наша процессия тронулась дальше. Покидая площадь, мы пересекли Тудо, улицу с односторонним движением, и я мельком увидел кафе «Жевраль», где лакомился французским ванильным мороженым на свиданиях с благовоспитанными сайгонскими девицами и их сушеными тетками-дуэниями. Чуть дальше находилось другое кафе — «Бродар». Поедая там аппетитные блинчики, я изо всех сил старался не замечать нищих, которые ползли и ковыляли мимо бесконечной вереницей. У кого были руки, тот протягивал их за милостыней У кого их не было, тот держал в зубах за козырек бейсбольную кепку. Инвалиды войны хлопали пустыми рукавами, как нелетающие птицы. Немые старики гипнотизировали посетителей змеиным взглядом. Бездомные сироты рассказывали о себе фантастические душераздирающие истории. Молодые вдовы баюкали золотушных детей, с большой вероятностью взятых на прокат разнообразные калеки бахвалились самыми тошнотворными из всех известных человечеству недугов. Еще дальше, к северу на Тудо, был ночной клуб, где я отплясывал ча-ча-ча с юными леди в мини-юбках и наимоднейших туфлях с убийственными для стоп каблуками. Когда-то на этой улице селили своих холеных любовниц парфироносные французы. Затем им на смену пришли более вульгарные американцы, которые надирались в липоватых барах вроде Сан-Франциско, Нью-Йорк и Теннесси с неоновыми вывесками и музыкальными автоматами, начиненными музыкой кантри. Тот, кого после дебоша мучила совесть, мог дотащиться до каменной базилики в конце улицы, куда генерал и привел нас через хай -Бачинг. Перед кирпичным фасадом церкви стояла белая статуя Богоматери. Руки распростерты в знак мира и прощения, взгляд опущен долу. Тогда как она и ее сын Иисус Христос готовы были принять любого местного грешника, их высокомерные жрецы, в том числе мой отец, чаще шпыняли меня, нежели привичали. Поэтому наши тайные встречи с Маном по моей просьбе всегда происходили именно здесь, в Базилике. Нам обоим нравилось изображать из себя верующих, поскольку в другом смысле мы ими и были. Смакуя эту иронию, мы смиренно преклоняли колени. Атеисты, поставившие коммунизм выше Бога. Мы встречались по средам, под вечер. В эту пору церковь была почти пуста, Лишь с десяток аскетичных вдовиц почтенного возраста в кружевных мантилиях и черных платках бормотали «Отец наш, сущий на небесах, да светится и имя твое». Я уже отвык молиться, но невольно повторял вслед за ними отдельные слова. Крепкие, как пехотинцы и ветераны, эти старухи бесстрастно отсиживали воскресные мессы в переполненном зале, где пожилые и хворые иногда падали в обморок от жары. На кондиционеры не хватало денег по бедности, но тепловой удар тоже был способом продемонстрировать свою непоколебимую веру. Католиков набожнее, чем в Сайгоне, трудно было найти. Многие из них, как моя мать вместе со мной, уже бежали от коммунистов в 54-м. Меня девятилетнего тогда никто ни о чем не спрашивал. Мана, тоже бывшего католика, эти свидания в церкви весьма забавляли. «Покуда мы притворялись благочестивыми офицерами, которым мало одной мессы в неделю, я докладывал ему обо всех своих личных и политических прегрешениях. Он, в свою очередь, играл роль моего исповедника и назначал мне епитимью в форме распоряжений, а не молитв». «В Америку?» — спросил я. «В Америку», — подтвердил он. Я сообщил ему о генеральском плане эвакуации, как только узнал о нем и в последнюю среду получил в базилике новое задание. Оно исходило от вышестоящих органов, но от кого именно, я не знал. Так было безопаснее. Эта система практиковалась еще с наших лицейских дней, когда мы, вступив в учебную ячейку, украдкой двинулись по своей тропе, тогда как Бон продолжал открыто шагать по общепринятому маршруту. Кроме меня и Мана, создателя ячейки, В нее входил еще один наш ровесник. Под руководством Мана мы изучали революционную классику и познавали основы партийной идеологии. Мне было известно, что Ман числится и в другой ячейке на правах младшего ее члена, но личности его соратников оставались для меня тайной. Секретность и иерархия имели для революции принципиальное значение. «Над ним, — сказал Ман, — стоит комитет из идейных товарищей». «Над этим комитетом есть другой, из еще более идейных, а над тем еще и так далее, и так далее. А эту пирамиду, по всей видимости, никто иной, как дядюшка Хо. По крайней мере, венчал в годы его жизни. Самый идейный товарищ на свете, заявивший во всеуслышание, что нет ничего дороже свободы и независимости. За эти слова мы охотно пошли бы на смерть». Этот язык, жаргон ячеек, комитетов и партий, легко давался ману. Он унаследовал революционный ген от двоюродного деда, которого в Первую мировую забрали на службу во французскую армию. Он копал могилы, а самый лучший способ расшевелить жителя колоний это показать ему белых людей голыми и мертвыми. Так говорил этот дед, во всяком случае, по словам мана. Он погружал руки в их склизкие розовые кишки, неторопливо разглядывал их жалкие сморщенные пенисы и блевал при виде их гниющих мозгов, похожих на яйца в смятку. Пока он тысячами хранил отважных юношей в коконах надгробных дифферрамбов, сотканных пауками-политиками, в капилляры его сознания медленно просачивалось понимание того, что свои лучшие ресурсы Франция приберегает для родной почвы. На Индокитай отправляли посредственности, укомплектовывая колониальную бюрократию школьными хулиганами, чудаками из шахматного клуба, прирожденными бухгалтерами и застенчивыми синими чулками. Всех их двоюродный дед Мана теперь наблюдал в естественной среде обитания как изгоев и неудачников. «И в этой-то швале, — возмущался он, — нас учат видеть белых полубогов». Его антиколониализм стал еще радикальнее, когда он влюбился во француженку-медсестру, троцкистку, убедившую его примкнуть к французским коммунистам, единственным, кто предлагал приемлемый ответ на индокитайский вопрос. Ради нее он вкусил горький чай изгнания. Позже у них с медсестрой родилась дочь, и, передавая мне крошечный бумажный листочек, ман шепнул, что она, его тетка, все еще там. На листочке были ее имя и адрес в тринадцатом арендисмане Парижа. Близкая нам по духу, она никогда не состояла в коммунистической партии, а значит, вряд ли находилась под надзором. «Сомневаюсь, что ты сможешь отправлять письма на родину, так что она будет посредницей. Она портниха с тремя сиамскими кошками, без детей, ничем себя не скомпрометировала. Ей и пиши». Теребя в руке этот листок, я вспомнил придуманный накануне эффектный сценарий. Я отказываюсь садиться в самолет Клода, и генерал тщетно уговаривает меня изменить свое решение. — Я хочу остаться, — сказал я. — Все почти кончено. Ман вздохнул, молитвенно сложив руки. — Почти кончено? Да приедет царствие твое, да будет воля твоя. Ни один твой генерал намерен продолжать борьбу. Старые кадры не сдаются. Слишком долго они воевали, чтобы просто взять и перестать. Нам надо, чтобы кто-нибудь за ними приглядывал и следил, как бы они не заварили чересчур крутую кашу. «А что будет, если я не поеду?» — спросил я. Ухмыльнувшись, Ман поднял глаза на истерзанного зеленоватого Христа с европейскими чертами лица, распятого на кресте высоко над алтарем. Чресло его прикрывала лживая повязка, хотя, по всей вероятности, он умер голым. Зубы моего друга отличались удивительной белизной для страны, где большинство зубов либо желтые, цвета старой слоновой кости, либо черные, в налете от бетеля. «Там ты принесешь больше пользы, чем здесь», — сказал этот сын донтиста. «И если не хочешь лететь ради себя, сделай это ради Бона». Он не поедет, если узнает, что ты остаешься. Впрочем, ты ведь в любом случае хочешь поехать, признайся. Хватит ли у меня духу на это признание, на эту исповедь? Америка, край супермаркетов и супермагистралей, супермена и суперкубка, суперлайнеров и супернебоскребов. Страна, которая после своих кровавых родов не просто дала себе имя, но впервые в истории выбрала для него загадочный акроним – США. Трио букв, лишь впоследствии превзойденное квартетом СССР. Хотя всякой стране чудится, что она в каком-то смысле супер, была ли еще на свете страна, отчеканившая в Федеральном банке своего нарциссизма столько слов с этой приставкой? Супермощная супердержава, уверенная, что у нее есть святое право скрутить двойным Нельсоном все прочие страны мира и заставить их воспевать дядю Сэма. «Ладно, признаюсь», — сказал я, — «хочу». Он усмехнулся и сказал, «ты у нас счастливчик. А вот я никогда не выезжал за пределы нашей прекрасной родины». «Счастливчик», — говоришь. «Но, по крайней мере, здесь ты чувствуешь себя дома». «Это чувство переоценивают», — заметил он. Мне трудно было возразить, тем более ему, человеку, чьи отец с матерью вели сравнительно обеспеченную жизнь, а братья и сестры не разделяли его революционных убеждений. Это была обычная картина. Семьи, расколотые пополам, одни сражаются за север, другие — за юг, одни — коммунисты, другие — националисты. Но, несмотря на все противоречия, Каждый считал себя патриотом, борющимся за родную страну, где он свой. Когда я напомнил ему, что никогда не был здесь своим, он ответил «Как и в Америке». «Может быть», — сказал я, — «но родился-то я не там, а здесь». Выйдя из базилики, мы распрощались. По-настоящему, а не притворно, как позже с Боном. «Я оставляю тебе свои книги и пластинки», — сказал я. «Ты ж всегда мечтал их завербастать». «Спасибо», — сказал он, крепко пожимая мне руку. «И удачи тебе». «Когда я вернусь обратно?» — спросил я. Глядя на меня с искренним сожалением, он ответил. «Дружище, я подпольщик, а не провидец. Дата твоего возвращения будет зависеть от того, что замышляет твой генерал». И теперь, когда генерал проезжал мимо базилики, я не знал, что он замышляет, кроме своего бегства из страны. Я только предполагал, что его намерения серьезнее крикливых лозунгов на обочинах бульвара, ведущего к президентскому дворцу, который недавно атаковал на бреющем полете один взбунтовавшийся летчик. «Ни пяди земли коммунистам! Нет коммунизму на юге! Нет коалиционному правительству! Нет переговорам!» Я уже видел впереди пост с козырьком и замершего под ним бесстрастного часового. Но не успели мы достичь дворца, как генерал, слава богу, наконец-то взял курс на аэропорт, свернув по пастер направо. Где-то вдалеке строчил отрывистыми неровными очередями крупнокалиберный пулемет. Потом глухо бухнула мортира, и дык захныкал на руках у матери. «Тихо, милый», — сказала она, — «Мы просто едем в путешествие». Бон погладил сына по тонким волосикам и сказал, «Увидим ли мы еще когда-нибудь эти улицы?» «Давай верить, что увидим», — ответил я. «Согласен». Бон обнял меня за плечи, мы вместе втиснулись на нижнюю ступеньку и, держась за руки, высунули головы наружу. Из-за шторы ставин мрачных жилых домов, скользящих мимо, Просачивался свет, и выглядывали любопытные глаза. Повернувшись лицом к ветру, мы вдыхали смешанный запах гари и жасмина, эвкалипта и гниющих фруктов, бензина и аммиака, смрадную отрыжку страдающего несварением города с плохой ирригацией. На подступах к аэропорту над нами проревела крестовидная тень самолета без единого огонька. Вскоре показалась ограда из колючей проволоки — провисающий со стариковским унынием. За ней ждал угрюмый взвод военной полиции во главе с лейтенантом, в руках винтовки, на поясах дубинки. Лейтенант подошел к Ситрояну и нагнулся к окошку генерала, чтобы обменяться с ним парой слов. Когда он взглянул на меня, высунувшегося из автобуса, мое сердце дало перебой. По наводке корыстолюбивого майора я нашел его в трущобах на берегу канала. Он жил там с женой, тремя детьми, родителями и родственниками со стороны жены, пытаясь прокормить их всех на свое жалование, крошечное даже по нашим меркам. Таков был обычный удел молодого офицера, но целью моего визита на прошлой неделе было выяснить, какого человека вылепила судьба из этой жалкой глины. Сидя в одном из поднем на своей деревянной кровати, общей с женой и детьми, Лейтенант напоминал политического узника, только что брошенного в клетку с тиграми. Испуганный, но физически еще не пострадавший. «Вы хотите, чтобы я всадил своей стране нож в спину?» Бесцветным голосом сказал он, держа в руке нераскуренную сигарету, которую я ему дал. «Хотите, чтобы за ваши деньги я позволил трусам и предателям сбежать? И чтобы склонил к тому же моих людей?» «Я слишком уважаю вас, чтобы отпираться», — сказал я. Это говорилось в основном ради присяжных, его жены, родителей и тещи с тестем, которые стояли или сидели на чем придется, в частности на корточках, в этой тесной и душной лачушке с жестяной крышей. С голодухи у них выпирали скулы. Такое я видел у своей матери, столько раз отдававшей мне последний кусок. «Я восхищаюсь вами, лейтенант», — сказал я, — не кривя душой. «Вы честный человек, а тем, кто должен кормить семью, трудно оставаться честными. Чем я могу вас вознаградить? Разве что предложить вам три тысячи долларов». Это равнялось месячному жалованию целого взвода. Его жена выполнила свой долг, потребовав десять. В конце концов мы сошлись на пяти. Половина сейчас, вторая в аэропорту. Когда наш автобус проезжал в ворота, он выхватил у меня из руки конверт с деньгами, и я увидел в его глазах знакомое выражение. Такое же было у коммунистической шпионки, когда я вытащил у нее изо рта список с именами. Мой рискованный расчет оправдался. Он мог пристрелить меня или развернуть нас, но поступил как любой честный человек, которого вынудили принять взятку. Он пропустил нас всех, потому что нарушить данное мне обещание значило расстаться с последним фиговым листком своего достоинства. Я отвел глаза, чтобы не видеть его унижения. Если бы... Разрешите мне побаловаться со слагательным. Если бы Южная Армия состояла только из таких, как он, то она победила бы. Мне хочется воображать, что в каких-то отношениях я похож на него» всегда разумнее восхищаться лучшими из наших врагов, чем худшими из наших друзей. Вы согласны со мной, комендант? Когда мы добрались до аэропорта, миниатюрного города за пределами Сайгона было уже почти девять. Мы ехали по улицам с асфальтовым покрытием, мимо длинных бараков, полукруглых ангаров, безликих контор и кирпичных складов. Когда-то эта полуавтономная территория была одним из самых оживленных аэропортов мира, узловой точкой для бесчисленных рейдов и миссий как летального, так и нелетального характера, в том числе осуществляемых при посредстве Air America, авиалинии ЦРУ. Наши генералы держали здесь свои семьи, а американские плели коварные замыслы в кабинетах, обставленных импортной металлической мебелью. Сейчас мы направлялись в комплекс, возглавляемый военным аташе. С типичной для них бестактностью американцы прозвали этот комплекс «Додж-Сити» в честь города, где в эпоху Дикого Запада правили кольты и девицы отплясывали в салунах Канкан. -кан. Примерно то же самое происходило и здесь, с той разницей, что в настоящем «Додж-Сити» за порядком следили шерифы, а здешний эвакуационный центр охраняли американские морпехи. Я не видел их в таком количестве с 73 -го года. Тогда они улетали отсюда после поражения, оборванные и понурые. Но эти молодые ребята провели в нашей стране всего пару недель и еще не бывали в бою. Ясноглазые и чисто выбритые, без единой отметины от шприца на сгибах локтей и в целехонькой глаженной форме, от которой не пахло марихуаной, даже если хорошенько принюхаться. Они бесстрастно смотрели, как наши пассажиры выгружаются из автобусов на стоянке, где уже толпились сотни других взволнованных беженцев. Я подошел к Ситроену в тот момент, когда генерал отдавал Клоду ключи. «В Штатах я верну их вам, сэр», — сказал Клод. «Нет, оставьте в зажигании», — сказал генерал. «Не хочу, чтобы машину покалечили, когда будут красть, а украдут ее в любом случае». Пока можете, пользуйтесь сами, Клод. Потом генерал отправился искать в толпе свою супругу с детьми, а я сказал, что тут происходит, ну и толкотня. Клод вздохнул и пожал плечами. «А чего ты хочешь? Обстановка в норме, то есть полный бардак. Все стараются вывести отсюда своих родственников, поваров, любовниц. Считай, что тебе повезло». «Знаю», — сказал я. «Увидимся в Штатах». Он дружески хлопнул меня по плечу. Прям как в 54-м», — сказал он. «Тогда тоже спасались от коммунистов. Кто бы мог подумать, что мы здесь снова окажемся. Но я вытащил тебя с севера, а теперь вытащу с юга. Так что не горюй». Когда Клод уехал, я вернулся к эвакуируемым. Через мегафон им велели построиться в шеренги, но вьетнамцы не привыкли к очередям. Наша обычная тактика в ситуации, когда уровень спроса значительно превышает уровень предложения, состоит в том, чтобы тесниться, давиться, толкаться и пихаться, а если все это не работает, льстить, подкупать, преувеличивать и лгать. Трудно судить, то ли это что-то генетическое, неотъемлемая часть нашей культуры, То ли плод стремительного эволюционного развития. Нас заставили адаптироваться к 10 годам жизни в условиях экономики мыльного пузыря, поддерживаемой исключительно американским импортом, к трем десятилетиям то вспыхивающей, то затихающей войны, к распиливанию страны пополам в 54-м зарубежными фокусниками, короткой японской оккупации во Вторую мировую и к долгому предыдущему столетию отечески добродушных измывательств французов. Однако морпехи чихать хотели на все эти оправдания, и под их грозными взглядами беженцы все же постепенно выстроились в ряды. Когда нас стали проверять на наличие оружия, мы, офицеры, покорно и грустно сдали свое. Мой короткоствольный револьвер 38-го калибра Годился разве что для секретных операций, игры в русскую рулетку и самоубийства. Но Бону пришлось расстаться с мужественным полуавтоматическим кольтом 45-го калибра. «Эту пушку изобрели во время войны на Филиппинах, чтобы убивать тамошних воинов-мусульман одним выстрелом», — сказал я Дыку. «Мне поведал об этом Клод, хранитель большого количества тайных знаний такого рода». Разоружившись, мы направились к столу посольского чиновника, молодого щеголя со старосветскими бакенбардами, в бежевом костюме сафари и тонированных очках с розовыми линзами. «Документы», — сурово скомандовал он. «У каждого главы семьи были выездные бумаги от Министерства внутренних дел, которые я приобрел с солидной скидкой, а также разрешение на въезд в США, добытое Клодом и проштампованное в посольстве». Мы еще послушно стояли в очереди, но эти разрешения уже открывали нам двери миграции, подтверждая, что мы опередили несметные легионы прочих бедняк со всего мира, жаждущих вдохнуть воздух свободы. Мы пронесли это маленькое утешение с собой на теннисные корты, где был организован перевалочный пункт. Те, кто пришел раньше, уже заняли все трибуны, И мы присоединились к нашим менее расторопным землякам, пытающимся задремать на твердом зеленом покрытии. Красные маскировочные лампы заливали эту публику слабым жутковатым сиянием. Была тут и горстка американцев, в основном женатых на вьетнамках, о чем можно было догадаться по тесному кольцу вьетнамской семьи почти около каждого, или по предполагаемой супруге, которая сидела к нему вплотную, как прикованная. Мы с Боном. Лень и дыком устроились на свободном местечке. С одной стороны, от нас приютилась стайка девушек по вызову в вакуумной упаковке из мини-юбок и ажурных чулок, с другой американец при жене и детях, мальчики и девочки на пяти 5 и шести лет. Муж распростерся навзничь, закинув на глаза мясистую руку, так что были видны только две пушистые колбаски его моржовых усов, розовые губы да кривоватые зубы. Дети положили головы матери на колени, и она гладила их по русым волосам. «Долго вы здесь?» — спросила Линь, баюкая на руках сонного дыка. «С самого утра», — ответила соседка, — «чуть не умерли, так было жарко. Ни поесть, ни попить нечего. Объявляют номера рейсов, а нашего все нет». Линь сочувственно охала и цокола языком, покуда мы с Боном привыкали к переходу во вторую фазу стандартного режима всех военных мира, утомительной через полосицы спешки и ожидания. Мы закурили и стали глазеть в темное небо, куда время от времени взмывали сперматозоиды сигнальных ракет. Вспыхнув, их яркие головки медленно дрейфовали вниз, оставляя за собой извилистый дымный хвост. «Сказать тебе честно?» — спросил Бон. Он всегда расходовал слова как пули, короткими контролируемыми очередями. Я знал, что этот день наступит. Просто не говорил вслух. Прятал голову в песок, так это называется. Я кивнул и сказал, «Ты коришь себя за то, в чем можно обвинить любого сайгонца. Мы все знали, но ничего не могли поделать. По крайней мере, мы так считали. Но мало ли что может произойти. На том и стоит надежда». Он пожал плечами, упершись взглядом в тлеющий кончик своей сигареты. «Надежда, она жидкая», — сказал он. А отчаяние густое, как кровь». Он повернул ко мне ладонь руки, в которой держал сигарету. На ней вдоль линии жизни темнел маленький шрамик. «Помнишь?» Я поднял свою правую руку с аналогичным шрамом. Такой же был и у Мана. Эти метки попадались нам на глаза всякий раз, когда мы разжимали руки, чтобы взяться за бутылку, сигарету, пистолет или женщину. Как воины из древних преданий, мы поклялись умереть друг за друга, плененные романтикой школьной дружбы, объединенные теми признаками благородства, которые видели друг в друге, верностью, честностью, твердостью духа, Готовностью защищать друзей и отстаивать свои убеждения, даже если они у нас разные. Но во что мы верили, когда нам было четырнадцать? Друг в друга и в наше братство, в нашу родину и в независимость. Мы верили, что сможем, будучи призванными, пожертвовать собой друг ради друга и ради нашей страны, но не знали, как именно нас призовут и кем мы станем. Я не мог предсказать, что Бон войдет в ряды исполнителей операции Феникс, чтобы отомстить за смерть отца, и ему будет предписано убивать тех, кого мы с маном считали своими товарищами. А искренний, добросердечный Бон не знал, что мы с маном всей душой поверим в необходимость спасения нашей Родины революционным путем. Каждый из нас троих был верен своим политическим взглядом, но эта верность, по сути, имела те же самые корни что и наше кровное братство. Попадим мы в ситуацию, где за это братство надо было бы отдать жизнь, ни я, ни ман не замешкались бы ни на секунду. Мы носили подписи под нашим договором у себя на ладонях, и теперь, в неверных отблесках далекого магниевого факела, я поднял руку со шрамом и легонько провел по нему пальцем. «Мы с тобой одной крови», — сказал я, повторяя клятву нашего детства. — И знаешь что? — откликнулся Бон. — Отчаяние густое, но дружба еще гуще. После этого говорить было уже нечего, и нам с Боном, заново убедившимся в прочности нашего союза, осталось только слушать Катюши, чьи снаряды шипели вдалеке, точно библиотекари, требующие тишины.